Огонь потух, и в комнате стало совершенно темно, как от густого дыма. Но скоро старуха, вышедшая в другую коморку, вернулась с зажженную свечой, и Вероника уже не увидала ни зверей, ни странной утвари. Это была обыкновенная бедно убранная комната. Старуха подошла к ней ближе и сказала гнусавым голосом,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 И, удерживая девушку за платье, воскликнула «Вероника, дитя моё! разве ты не узнаешь старую Лизу, которая так часто носила тебя на руках, холила и ласкала?»